— Нечаянно я, — тоненько визжалась бендикту сквозь слезы. Словосами писком выходили. — Напугала она меня. — Кто напугал? — Да Криста напугала. Я и промахнулся. — Идите себе, баба.